Глава пятая. Выйдя из лифта, пытаюсь нащупать в боковом кармане ключи, удерживая в одной руке тяжёлый пакет. Когда у меня плохое настроение, я начинаю готовить. Вот и в этот раз мне захотелось сделать что-то мясное. «Давайте помогу», — раздаётся за спиной мужской голос. Подпрыгиваю на месте от испуга, резко оборачиваюсь. Сзади стоит Никита. Он раздражённо сжимает в тонкую линию губы, забирает у меня пакет. Я против воли засматриваюсь на мужчину. Он сегодня одет в светло-голубую рубашку, ворот расстёгнут на две пуговицы, рукава закатаны до локтя, и тёмные, заутюженными стрелками брюки и лакированные туфли. От вчерашнего лесника ничего не осталось, даже борода сбрита до модной щетины. «Извините, я не слышала, как лифт подъехал. Я поднимался по лестнице. Открывайте дверь». Под его строгим взглядом тёмных глаз поспешно достаю ключи и открываю дверь. Прихожей вдвоём сразу становится очень тесно, «Снимаю балетки, беру пакет из рук сына Полины Сергеевны. Самой женщины дома нет, она час назад ушла в поликлинику. Некоторое время прислушиваюсь, с волнением ожидая, что сейчас появится Никита. Поняв, что зря волнуюсь, расслабилась, с удовольствием включилась в готовку. Хочу запечь в рукаве курицу с овощами. Пока нарезаю овощи, мысли то и дело возвращаются к Диме. Я не вытерпела и поехала вновь к бизнес-центру, где он работает». Не стала в этот раз искать с ним встречи, хватило вчерашнего унижения. Думала, что мне не удастся его увидеть, и лучше бы ушла. Дима вышел из офиса с девушкой. Он её обнимал, улыбался. Девушка улыбалась в ответ. Даже со стороны было понятно, что между ними отношения Смахиваю слёзы и шинкую лук. Тешить себя иллюзиями нет смысла. Он не передумал, да и вряд ли думал. И всё, что было между нами, для Димы оказалось летним приключением. Нужно думать, как быть. Решение позвонить родителям и признаться отдалось непросто. Уверена, что не сразу мама и папа смирятся с появлением внука или внучки. Ещё вариант. Сделать аборт, забыть и Диму, и это лето. Тогда никто никогда не узнает о том, что случилось. Как говорила тётя Люба, главный повар в ресторане при гостинице, в которой я работала, внепланово залетают только дуры. Именно дурой, обманутой, наивной, сейчас себя и ощущала. Ай! Нож попадает по пальцу, рассекая кожу. Быстро засовываю палец в рот, чувствуя на языке металлический вкус крови. «Что случилось?» — неожиданно возникает Никита. Я испуганно вскидываю на него глаза, будто застукал на месте преступления. Он в доле секунды оценивает обстановку, подходит к ящику возле окна, достает пластиковую коробку. Я замечаю в его руках бутылочку перекиси водорода, бинт. Разворачивается ко мне, держа бутылку, взглядом показывает мне подойти к раковине. Его движения точны, не суетливы, а повязка на раненом пальце заслуживает того, чтобы её показывали ученикам на уроках ОБЖ. «Спасибо. Глухо благодарю Никиту. Стараюсь унять бешено колотящееся в груди сердце. Кружится голова. Я осторожно присаживаюсь на стул. Выглядишь бледной. Голова закружилась. Сейчас пройдёт. Стараюсь успокоиться. Никита берёт нож и дорезает овощи, закидывает их курица в пакет. Я не вмешиваюсь. Мужчина делает всё так, как бы делала я». Вот завязывает рукав, всё внутри пакета осторожно перемешивает, кладёт форму и отправляет в духовку. «Спасибо. Думаю, через полчаса всё будет готово. Как раз Полина Сергеевна придёт». Он меня смущает своим присутствием. Смотрит тёмными глазами, хочется тут же отвести взгляд в сторону, а не отпускает. «Это на салат?» — кивает на помидоры, огурцы, перец. «Да, но я сама могу всё нарезать. Сиди уже». Он режет так, как в реалити-шоу режут известные шеф-повара. Я только успеваю моргать, загипнотизирована, глядя на лезвие. Чик, и вот салат готов. Только поворачиваю голову, достаёт тарелки, бокалы, вилки и молча расставляет на столе. На двоих. А Полина Сергеевна? Она задержится у подруги, поэтому, если не против моей компании, вместе поужинаем. В корих глазах появляются смешинки. У меня как раз припасена вкусная настойка из малины. Извините, но я не пью. Болеешь? Почему сразу болеешь? «Если не пьёшь, значит, болеешь или беременна. Если не первое, то второе». Прищуривает глаза, понимая, что следит за моими эмоциями на лице, а я, словно пойманная на вранье, смотрю на Никиту с широко распахнутыми глазами. Он хмыкает, присаживается напротив меня. Сердито сверкаю глазами, скрещивая на груди руки. «Знаете, вас это не должно касаться. Это моё личное дело, почему я не пью. Может, у меня аллергия на алкоголь?» Возмущённо смотрю на Никиту, он задумчиво изучает моё лицо. «Тебе хоть 18 есть?» «Это не ваше дело, сколько мне лет». «Послушай, Аня, я не знаю, какую ты наплела историю моей матери, но мне хватает ума сделать свои выводы. Допустим, тебе 18 есть». «Мне 20, если вас так волнует мой возраст. У меня есть профессия, но в Москву я приехала по личному делу. Это всё, что вы должны знать. У меня от гнева горит лицо. Я вспоминаю Диму с девушкой и злюсь ещё сильнее». «Поматросил и бросил», иронично ухмыляется, а я вскакиваю на ноги. Рука чешется, чтобы залепить ему пощечину, но сжимаю кулаки. «Не ваше дело, Никита, не знаю, как вас там по батюшке. Прохожу мимо мужчины, он хватает меня за запястье». Я удивлённо смотрю на наши руки, потом в коре глаза. Моё настроение и без того нестабильно. Сейчас гнев растворяется, уступая место полной растерянности. «Почему так?» И прикосновение Никиты не раздражает, а волнует. У него огрубевшая кожа на ладонях, хватка сильная, но не причиняет боли. Мне хочется понять, что со мной происходит, понять, почему карие глаза вдруг стали темнеть, а потом Никита всё же отпускает руку и отводит глаза в сторону. «Извини, действительно, не моё это дело». Встаёт и оставляет меня одну на кухне с бурей в груди.